Проблемы создания духовной общины. 2 июля, 38 Рихард Яковлевич Рудзитис пишет также, что вы думаете о духовной общине. Но я не настаивала бы на проведении совместного жития. Именно духовная община не нуждается в телесном толкании. Слишком тесное общение может быть хорошо на краткое время, но... При несовершенстве людской природы такие общежития часто способствуют развитию и даже закреплению многих маленьких обид и раздражений и прочих тягостей. Прекрасно сходиться на некоторое время, скажем, на несколько недель, чтобы потом разойтись и снова радостно думать о следующем новом обновлении. На нашем личном опыте должна сказать, что тесные общежития не приводили к благим результатам. Встречаясь ежедневно, люди утрачивают всякую соизмеримость. А вы знаете, что от несоизмеримости происходят все разрушения. Когда мы слишком близко подходим к горе, ее размеры для нас исчезают. Необходимо некоторое отдаление, чтобы увидеть ее вершину. Так и во всем.